— Ничего. Сейчас еще подавим, — проговорил Арчеладзе и подошел к задержанному. — Встать! Тот нехоти поднялся, скрывая за этой ленью боль и замер. — Говорить не намерен, — коротко дыша проговорил он. — Я тоже, — бросил Арчеладзе. Обстановка изменилась не до разговора. — Одевайся. Сейчас тебя перевезут в укромное место. С этого часа ты мой личный пленник. Я вынужден изъять тебя у государства и у закона. Это ему не понравилось. В неярком свете камеры тревожно блеснули глаза. Видимо, оставаясь в официальном учреждении, он на что-то рассчитывал. Во всяком случае, этот поворот оказался для него неожиданным. «Как ты думаешь, сколько дадут за тебя?» — Если потребую выкуп с твоих хозяев, — спросил полковник. — Гроша ломаного не дадут, — проговорил однорукий, довольно ловко натягивая брюки. — За живого, может быть, и не дадут, — предположил полковник, — но за голову обязаны дать. — Чтобы ты не говорил, но твое начальство заинтересовано сейчас в твоей смерти. — Так что... Здраный овцы хоть шерсти клок. Однорукий промолчал, оставаясь внешне спокойным, хотя пальцы его потеряли ловкость и не справлялись с пуговицами на рубашке. Врач заметил это и хотел помочь, но задержанный вдруг взорвался. — Отойдите от меня! Я вас не просил! — Спокойно, Коля! — урезонил его Арчеладзе. — Ты же смертник! — так и веди себя, соответственно, как настоящий камикадзе. — Слушайте, генерал, — гневно заговорил однорукий, — неужели вы до сих пор не уяснили, с кем имеете дело? — Мы вас однажды уже предупреждали. Второго предупреждения не будет. — Предупреждали? — изумился полковник. — Что-то не помню. — На посту ГАИ помните? Или вы ничего не поняли? «Ах, на посту! А я-то погрешил на других людей!» — засмеялся Арчеладзе. «Знать бы, ни одного бы живым не отпустил. Между прочим, на посту я вам переиграл. Это вы должны были сделать выводы, Коля. А вы после этого попытались всучить на майора-ракетчика. Для вашей организации не солидно, ей-богу». Одно руки пропустил это мимо ушей, выдавил сквозь зубы. — Теперь доигрались, генерал. — Но ты наглец, Коля, — усмехнулся полковник. — Сидишь в моей камере, и мне же угрожаешь. — Ладно, пошли на новое место жительства. Может, там спеси поубавиться. Я для охраны приставлю ребят, которые тебя брали. Ты двух порезал, так вот один скончался. До клиники не довезли. Однорукого привели в дежурку, усадили лицом к стене. Полковник достал из шкафа протез, достижения, электроники и точной механики. Легонько постучал им по голове задержанного. — Этот котелок у тебя не варит, так поноси пока. А протез я передам твоему начальству. Он сложил пластмассовые гибкие пальцы в фигу. Вот с этой комбинацией. Арчеладзе приказал дежурным оперативникам доставить однорукова на тренировочную базу к Кутасову. Посмотрел список адресов конспиративных квартир, которые предстояло проверить Воробьеву и его группе в течение ночи. Распорядился, чтобы ни в коем случае не делали попыток освободить Капиталину. После этого пошел в свой кабинет. Звонить зямщицу можно было и со служебного телефона, не стесняясь, что его прослушивают. Их разговор будет записан на пленку и немедленно передан комиссару. Давний сослуживец оказался дома и почти сразу взял трубку. — Гогия, ты помидоры любишь? — Кушать — да, а так — нет. Начал с о Арчеладзе, чтобы быть узнанным. «Кстати, ты брюки от краски отчистил?» «Ты что хочешь сказать?» настороженно спросил взямщиц. «А то, что ты подумал?» «Зачем?» Бывший сослуживец все понял. «Хочу подарок вручить», сказал полковник и повертел в руке протез. С сюрпризом? Когда?» «Минут через двадцать. Поздно уже. Лучше поздно, чем никогда. Если так, буду». После паузы согласился земщиц. Стой на месте, я тебя увижу, предупредил Арчиладзе и положил трубку. Земщиц оставался теперь единственным доступным человеком, который знает в лицо нового миссионера, прибывшего вместо Кристофера Фрича. Все повторяется. Полковник умышленно назначил встречу через такое короткое время. Наружная служба комиссара... Не успеет взять под наблюдение, если только не ведет его за зямщицем круглосуточно. А от своего хвоста Арчеладзе рассчитывал отделаться, пока едет к месту встречи. От четкости этой операции зависел весь ее дальнейший ход.